Глава 31 «Слушай, ну что ты с ними церемонишься? Не кажется тебе что-то слишком мягкое для главной ведьмы клана?» Магда наводила красоту перед зеркалом, как делала каждое утро. Осматривала придирчиво свое лицо, убирала мелкие морщинки, накладывала макияж. Она и без этого была красива. Фила считал свою сестру самой красивой из всех, кого знала. Гордилась ею любила больше всех. Да и кого еще ей любить, если уже давно не сестрой осиротели? Сначала долго скитались, прятались от инквизиции. Пока Филе в голову не пришла мысль, что все, хватит убегать. Пора становиться сильными и неуязвимыми. Так и появился клан лесных ведьм. Их с Магдой магии хватило на то, чтобы сохраниться в лесу, стать незаметными для магии инквизиторских артефактов. Не сразу все пошло гладко, но постепенно клан разрастался, становился все сильнее. Ведьмы стекались к ним со всего света, и общая магия только крепла, росло и благосостояние. И сейчас Фила с уверенностью могла сказать, что нет во всем мире безопаснее для ведьмы места. «А, по-твоему, я должна наказывать девочек за малейший чих?» – рассмеялась Фила, глядя на сестру. «По-моему, ты не справляешься со своими обязанностями». Отвернулась Магда от зеркала. Прекрасная, моложавая и злая. Фила не строила иллюзий насчет сестры никогда. Уже давно сердце Магда ожесточилось, когда на их глазах убили отца с матерью. Именно тогда Магда поклялась отомстить. Больших трудов стоило Филе растормошить сестру, вернуть ей желание жить дальше. Но зло в сердце Магды, казалось, поселилось навечно. «Родная, как ты не понимаешь, что больше всего им нужна наша любовь и забота?» присел Фил возле сестры, обнимая ее за плечи. «Видно, страдались они, как и мы с тобой когда-то». Грустно закончила, пытаясь согреть Магду, растопить лед в ее сердце. «Любовь?» – фыркнул Магда, стряхивая руки Фила с плеч. «Любовь – это слабость и путь в никуда». «Рассуждаешь не как могущественная ведьма». Зло рассмеялась, вставая со стула и прохаживаясь по комнате. «Нет никого сильнее тебя в клане, и этой силой ты не можешь даже воспользоваться. Почему не берешь силу у других?» «Потому что так нельзя делать», – старалась Фила говорить спокойно, хоть сестра ее рассуждения уже привычно раздражали. «На такое не имеет права ни одна ведьма, только потому что сильнее». «Дар ведьмы приходит нам от предков, и только им решать, какого именно мы достойны». Все это пустой трёп», – махнула рукой Магда. «Иногда мне кажется, что в тебе предки ошиблись». Разговор этот случился уже очень давно, но не проходило и дня, чтобы Фил не вспоминал о нем. Вскоре в колонии лесных ведьм появилась самая злая и старая ведьма – Мариула. Как-то сразу они с Магдой нашли общий язык. Не иначе, как злость тому способствовала. Ну а дальше все случилось быстро. В одно прекрасное утро Филу в лесу схватили инквизиторские ящейки. И с тех пор она томится в этих подвалах, чудом оставшись в живых. И всякие страшные вещи творит по приказу инквизиции. Лучше ли она сейчас своей сестры? Куда там? Сейчас она намного хуже? Намного. Фила тряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли. «Сейчас точно не время жалеть себя и сетовать на судьбу. Ведь к цели она уже близка, и свобода ее притаилась неподалеку от этой проклятой решетки. Осталось совсем чуть-чуть». Фила вздрогнула, хлопнула дверь, ведущая в подвалы. Раздались знакомые шаги. Спустился тот, кого ненавидел ненавидела всем сердцем. Тот, в глазах кого человеческая жизнь не стоила ничего. Содман – враг не только всех ведьм, но и людей. «Открыть!» – вели он стража, останавливаясь возле решетки в камеру Филы. Стражники немедленно подчинились. Этого старика боялись все, кроме Филы. Ненависти и страху нет места в одной душе. Ее душу уже давно заняла ненависть. «Все ли у тебя хорошо, Фила?» – решил поиграть в любезность Содман, едва войдя в ее камеру. На обоих запястьях его Фила заметила аметистовые браслеты. Предусмотрительный, значит. Все знает и понимает. А потому боится ее, даже когда находится рядом с непроницаемой для магии решеткой. И правильно делает. Не будь на нем браслетов, убил бы, не задумываясь. И все равно, что с ней сделали бы потом. Одной из скверны на земле стало бы меньше. «Твоими молитвами, Содман?» С улыбкой отозвалась Фила активируя все свое лицемерие. «Хорошо ли тебя кормят?» «Более чем». «А соседки не мешают ли тебе?» «Не дождешься. Хотелось плюнуть ему в лицо. Да так что еле сдержалась. А губы застыли как восковые в дежурной улыбке. «Они здесь не задерживаются». И это было правдой. Это было тем, от чего сердце Филы почти постоянно обливалось кровью. Ведьм приводили, кидали за решетку, но лишь для того, чтобы на следующий день казнить. Она их слышала, улавливала их настроение. Было оно самым разным. Наверное, легче было отправляться к месту казни тем, чья душа почернела от ненависти. Но были такие, как вот та девчонка. Невинные и наивные, молоденькие, не знающие жизни. А это еще и ведьм ненавидела, даже не догадывая, что является одной из них. «Ну да ничего, теперь она точно примет смерть без страха». «И то верно. Я рад, что тебе у нас хорошо живется», — кивнул главный инквизитор. «Судман, можно вопрос?» Зачем ей это нужно было, Илла и сама не понимала. Но все же спросила, когда Судман дал свое соизволение. «Так ли нужно казнить ее?» — кивнула она на камеру девчонки. «Невинная же». Понизила она голос, чтобы молоденькая ведьма не услышала их разговор. «Неверный вопрос, Фила», — усмехнулся инквизитор без тени жалости. «Нужно ли ее помиловать?» И сразу отвечу «нет». «Невежество не освобождает от ответственности. И лишь одной ведьме дарована жизнь тебе. Пока!» Пристально взглянул он в глаза Филя. «Пока ты нам полезна» и сегодня ты должна доказать свою верность Ордену». Вот так он увильнул от разговора и перешел к сути того, зачем сюда и явился. Фила испытала жгучее разочарование. Где-то в глубине души она надеялась, что хоть как-то сможет облегчить участь недоведьмы. Но она тут была никем. Ее использовали, в обмен на что она могла делать вид, что живет. Хотя жизнью это нельзя было назвать, Существованием разве что. Кажется, верность Ордену я уже доказывала много раз. Сухо отозвалась ведьма, отходя от Инквизитора как можно дальше. Она боялась не сдержаться, пустить в ход магию, чтобы шевала внутри нешуточно, подпитываемая яростью. Вреда Судману не принесла бы, с такой-то защитой. А вот себя погубила бы. А пока еще к этому Фила не была готова. Все верно», — кивнул Судман и принялся прохаживаться по камере. Теперь Фил замутил от его мелькания перед глазами, хоть она и старалась на него не смотреть, но не видеть не могла. «Но сегодняшний случай особенный», — остановился Судман напротив Филы. «Ты укажешь нам путь к клану лесных ведьм. А если не сделаешь этого? И мне плевать, по каким причинам». Повысил он голос. «Если ты этого не сделаешь, то завтра тебя казнят».